Государственная академическая капелла Это желтое здание на берегу реки Мойки как бы скромно отступило от красной линии домов набережной, словно осознавая и поэтому не желая кичиться своим местом в истории музыкальной культуры Петербурга. Государственная академическая капелла — это особое явление и в истории культуры России. Ведь это первое музыкально-профессиональное учреждение. История капеллы началась задолго до появления Петербурга. С того времени, когда в Москве в XV веке указом Ивана III был образован хор государевых певчих дьяков. Образован после того, как в Москву прибыла Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI. Летописцы называли Ивана III Васильевича «собирателем земли русской». Хор государевых певчих Дьяков принимал участие в торжествах по случаю свержения Ордынского ига. Осенью 1480 года на берегах Угры спор между Русью и Ордой был окончательно решен. После знаменитого стояния на Угре, когда было свергнута Ордынская ига, Иван III воздвиг на Спасской башне Кремля двуглавого орла, ставшего теперь русским, что означало полное освобождение Руси от ордынской зависимости. Объединение русских земель под властью государя всей Руси Ивана III Васильевича. Складывание единого государства было одновременно периодом формирования русской народности и кристаллизации культуры. Объединяющим центром была Москва. В конце 15 века к хору государственных певчих дьяков добавлены малолетние певчие. В этот год по воле великого князя был составлен сборник законов всея Руси уложение или судебник. 12 августа 1479 года хор государевых певчих Дьяков участвует в освящении первого каменного храма Московского Кремля, Успенского собора. Капелла пережила с Россией все трудности и радости становления. Переведенная в 1703 году в Петербург капелла Тогда хор государевых певчих дьяков стало очагом формирования русской профессиональной музыки. Здесь творили Бортнянский, Глинка, Львов, Балакирев, Римский Корсаков, Лядов, Оренский и другие русские композиторы. Их благородными усилиями и выдающимися достижениями были проложены пути развития русской музыки как искусство глубоко национального, самобытного по духу и языку. Именно здесь, в прославленной капелле, звучали бессмертные творения Чайковского, Рахманинова, Бородина, Мусоргского, Глазунова, Шостаковича, Прокофьева, Свиридова. Со времени переезда в Петербург судьба коллектива неразрывно связана с новой российской столицей В эпоху Петра хоровой пение было неотъемлемой частью придворной культуры. Любое дело начиналось с общего молитвенного пения. Во всех походах, в дни торжеств и будней Петра сопровождали певчие дома его величества, так именуется в документах начала века государевы певчие дьяки. Царь оказывал большое внимание своей певческой братьи. Во время царствования Елизаветы хор стали называть «капеллией придворных певчих» или «придворной капеллией». Елизавета ревностно относилась к церковной службе и испытывала большое удовольствие от церковной музыки, которой была обучена с юности. Во дворце, кроме небольшой придворной капеллы, недалеко от апартаментов императрицы, находилась еще для ежедневных служб вторая маленькая капелла. В ней имелся особый пульт, за которым императрица участвовала в пении вместе с женским хором. В 1738 году для нужд хора указом императрицы была основана первая специальная музыкальная школа, а через два года следующим указом устанавливалось обязательное обучение малолетних певчих придворного хора игре на оркестровых музыкальных инструментах, которая неоднократно прерывалась, пока в середине XIX века не утвердилось окончательно. При Екатерине за хором закрепилось название «Придворная певческая капелла». Для руководства итальянской оперой Екатерина пригласила в Россию итальянских композиторов, которые сочиняли также произведения духовной музыки для православной церкви на славянские тексты в итальянском стиле. Управление капеллой в течение нескольких десятилетий осуществляли итальянские маэстро Балтазар Галуппи, учитель Бортнянского, тамаза Троетто и Джованни Панзелло, сочинившие здесь своего знаменитого севильского цирюльника. В дальнейшем с историей придворной певческой капеллы, в значительной степени определившей ее творческую судьбу, связана деятельность Дмитрия Бортнянского, русского Моцарта, самой авторитетной фигуры в музыкальном мире России того времени. Он руководил капеллой с 1796 по 1825 год. При нем был создан коллектив, ставший славой и гордостью отечественной музыкальной культуры. И при Бортнянском же, в 1810 году, Для капеллы было куплено здание на мойке. Здесь, на набережной мойке, в двадцатых годах находился деревянный комедианский дом. В семьдесят третьем году восемнадцатого века этот участок купил архитектор Юрий Матвеевич Фельтон. Здесь он возвел каменный особняк с флигелями, обрамляющими двор «Курдонер». Сразу после того, как казна приобрела дом для придворной певческой капеллы, здесь начались работы по реконструкции. Они проводились по проекту Луиджи Русско. В 30-х годах XIX века по проекту архитектора Людвига Шарлеманя к основному зданию был пристроен концертный зал. В 34-м по проекту Петра Лукича Виллерса были надстроены боковые флигели. С 61 по 83 годы управляющим капеллы становится Николай Иванович Бахметьев. Он был известен как автор духовных произведений, скрипичных пьес и многочисленных романсов. Самый известный однозвучно гремит колокольчик. При нем, по сути, завершилось создание придворной певческой капеллы. В ее составе был большой хор, участвовавший в церковных службах, открытых концертах и оперных спектаклях, музыкальная школа, регенские курсы, оркестр и небольшой концертный зал. В конце XIX века проходила реконструкция всего комплекса зданий капеллы по проекту Леонтия Бенуа. Бенуа сохранил п фасад главного здания. По его проекту перед главным входом была установлена ограда. К концертному залу пристроен царский павильон. Изменена отделка фасадов. В центральной части фасада помещены памятные доски с именами музыкантов, чья деятельность была связана с капеллой. В концертном зале был размещен орган из голландской церкви. Внутренняя территория участка была застроена жилыми домами. Сегодня эта территория называется Дворы Капеллы. В эти же годы там жил Николай Андреевич Римский Корсаков. В конце XX века была проведена полная реконструкция дворцовой территории. Пешеходная зона получила художественное оформление, был воссоздан царский павильон, разобранный при реставрации здания В 1947 году после революции придворная капелла была переименована в Петроградскую хоровую академию, а в 22 году в Ленинградскую государственную академическую капеллу. Несмотря на все преобразования, она по возможности продолжала деятельность по пропаганде музыкальной классики. В 1991 года В государственной академической капелле вновь восстановлен симфонический оркестр.